Третий круг ада. Весь зал загудел, затрещал и задвигался одновременно. Николь держала за руку Люси и искала глазами Ленуара. Все давили друг друга, сталкивались, я отталкивали от себя тяжёлые тела соседей. Наконец Анай его увидела. Торна! Двери! орал Ленуар, вскочив на тот же стол, на котором ещё совсем недавно Синий Бог играл на балалайке. Выламывайте двери, действуем по плану. Торнок и внул и в следующую секунду уже нёсся со стуком, как бык, на первую из запертых дверей. Все шторы были охвачены огнём, дым распространялся со скоростью дувшего из первой двери сквозняка. О собнику Пуаре угрожала смерть от огня жар птицы. Ленуар схватил замершего от ужаса Нижинского и потащил его за собой. Ленуар, что есть мочи, закричала Николь. Сыщик обернулся и обнял девушку. В этот же момент к Ватслову подбежала его сестра. Нельзя терять время, вперед, за мной! Так в петером они пронеслись по лестнице мимо опешившего Пуаре. Кутюрье держал в руках маску Кощея Бессмертного и разорванное пальто Конфуция. На втором этаже сыщик выскочил на балкон и закричал своим расставленным по парку гвардейцам: "Вы двое вызывайте пожарную команду сейчас же. Возьмите автомобиль ПОРЕ. Остальные разбейте все стёкла снаружи и выломайте двери. Надо как можно скорее вывести отсюда людей. Берите палки от фонарей, так будет быстрее. Действуйте!" Николя вернулась и увидела в дверях салона Пуаре. Он так же беспомощно вращал глазами и шептал: "Денис, я не могу найти Денис, моя жена, где она?" "Пуаре, берите отрезы ваших тканей, смачивайте их в воде и тушите огонь. Скажите слугам, чтобы смачивали шерсть, бросали ткани по несколько штук на огонь." "Пуаре, Пуаре, чёрт побери, очнитесь! Спасайте жену и дом. К ним уже подведена вода." Но мои ткани все погибнут в этом доме, если вы сейчас же не начнёте что-то делать. Николь, а ты оставайся здесь. Сюда огонь ещё не добрался. Когда двери откроют, беги с Люсией не женскими в парк. Держитесь вместе, ты поняла? Габриэль, Николь, ты меня слышишь? Я люблю тебя. Ты меня слышишь? Девушка тяжело дышала и от волнения смогла только уверенно кивнуть головой. В ванной комнате за журчала водопроводная вода. Этот звук заставил Ленуара прийти в себя. Он сорвал с корни затяжелые шторы и понес их мочить. Закройте сток воды, тащите еще ткани, закричал он в ухо Пуаре. Затем, намочив как следует первую штору, Ленуар через ступеньки кинулся вниз в самое адское пекло. Там внизу уже звенели осколки разбитого стекла и кричали испуганные люди. Николь велела Люси и Нижинским собирать самые тяжелые ткани и мочить их в ванне, а сама бросилась к балкону. Из дома и за всех дверей валила нечисть кощее бессмертного. Портер перед входом затоптали. Никакие крокусы уже никогда не будут здесь цвести, также беззаботно, как раньше. Всё закончилось только через 2 часа. То здесь, то там блестели каски пожарных и широко раскрытые глаза гостей праздника. На лице нежинского синяя краска грима смешалась с чёрной сажей, но танцовщик выглядел гораздо живее, чем перед праздником. Нежинский из лебедя, которым все восторгались, снова превратился в серого утёнка, которого все любили. Русские гусляры и балалайщики крестились, помогая немногочисленным раненым, а собняк поры обжегся, но не рухнул. Хозяин обходил сленуаром дом, проверяя, не осталось ли в нем задохнувшихся людей. Шеф бригады пожарных поздравил сыщика и кутюрье. Если бы они не начали сбрасывать мокрые покрывала, шторы и тяжелые ткани, огонь бы распространился на второй этаж и во флигели здания. Кабинет, спальни и детские точно бы сгорели, но сегодня обошлось малой кровью. Архитектору сю придется восстанавливать только галерею и портер-парка. Повезло еще, что ночь была безветренной. Николь опустилась на бронзовую лань при входе в дом, и когда сыщик наконец вышел на улицу, позвала его по имени. У линуара были ополины брови и усы. Черный пиджак. Погиб в огне. Теперь на агенте безопасности белела одна сорочка с закатанными рукавами и посиреневшие от сажи и пепла брюки. Ты, ты нашел его? – спросила Николь, обнимая Габриэля за плечи. Кого? Второго кощее. Когда мы споры поднялись в салон, он снял свою маску и пальто, оставив их на стуле у двери. их кто-то взял, пока мы разговаривали. Ле Нуар закрыл от усталости глаза. Голову снова сжимал обруч боли. Сыщик потёр виски и посмотрел на Николь. Зачем ты вывела Пуаре из галереи? Неужели нельзя было просто взять у него интервью во время танца жар-птицы? Я Ну все же так внимательно слушали музыку. и смотрели на Корсавину, я мы не хотели испортить такой момент. Поре организует праздники вместо того, чтобы вкладывать деньги в рекламу. Его праздники, его эпатажные выходки и есть его реклама. Он не хотел мешать. А тебе именно в этот момент приспичило собрать материал для статьи. И теперь мне нужно разгребать все подожжённые вами угли. Но это же не мы подожгли пирож жар птицы. Что это вообще за птица такая в ваших сказках? с горечью спросил Леонар так, словно выплюнул лягушку. Она ведь сжигает всё своими огненными перьями. Она освещает новый путь. Она прогоняет тьму, Леонар. Николь не могла понять, почему сыщик на неё сердился. Причём здесь русские сказки? В чём её вина? в том, что она хотела написать эксклюзивную статью в Le Petit Parisien. Это ведь её работа. Теперь она журналистка, а не продавщица в Bon Marché и имеет право на инициативу. Пальто и маска остались на фортопиано. Поджигатель сбежал, смешался с толпой, не коль понимаешь. Теперь девушке стало всё понятно. Сыщик злился не на неё, а Он не мог себе простить, что упустил убийцу и поджигателя. Значит, значит ему важнее судьба нежинского, а не её жизнь, не её работа. Николь посмотрел на Линуара. Он обхватил голову руками и взъерошил волосы. Взгляд её скользнул вниз, на его подбородок и шею. На шее краснел отпечаток женских губ. В этот момент, неколь будто зябла от ночной тьмы. Она никак не могла собраться с мыслями, собраться с силами, чтобы что-то сказать. Нужно же что-то говорить или нет? Отпечаток красной помады вырастал в её глазах, пока не превратился в одно красное огненное пятно, капнувшее между ней и её полицейским. Она отвернулась и встала, чтобы выйти из парка. Теперь чёрные фигуры приглашённых казались ей тенями. В глазах ребило от запаха гари и искривлённых губ окружающих женщин. Все они были накрашены красной помадой. "Николь", окликнул её кто-то сзади. "Николь". Я очень испугался. Но голова у девушки закружилась. Всё смешалось. Волосы стоявших рядом женщин будто стали ветками деревьев, и вот уже Николь смотрела в небо. Где звёзды? Где они? Сегодня в небе были только непроглядные плотные тучи. Николь вздохнула и провалилась в небесную мглу. Пока Габриэль Ле Нуар обнимал тело девушки и пытался расстегнуть ей платье, чтобы привести в чувство, в 5 метрах от него стоял человек с разорванным ухом и внимательно следил за каждым жестом сыщика.